— Я тут подо льдом. На берегу видел много дерева, — перевел разговор Першин. — Да, — живо отозвался, обрадованный переменой темы Когот. — Дерево здесь намного больше, чем на нашем берегу, вы на Куле. — Попадаются даже хорошие доски, — продолжал Першин. — Может быть, нам попробовать сколотить столы для обучения грамоте? — Можно не только столы сделать, — ответил Когот. можно даже деревянную ерангу соорудить только нужны гвозди да инструмент инструменты и гвозди можно попросить у норвежцев сказал першин на следующий день першин наведался на корабль и получил от запасливого сундбека не только бочонок разнообразных гвоздей ножовку лучковую пилу рубанки Но даже каким-то образом оказавшиюся на мод, грифельную доску с запасом мелков это было настоящее богатство. Першин поставил грифельную доску на самое светлое место в чоттагине, под дымовое отверстие у костра. Как раз там проходит срединный столб, держащий весь конус жилища. Полюбовавшись, изъдали на доску, першин достал мелок и написал: Совет, Ленин, Петроград. Коготь ещё на рассвете ушёл в море, и в Еранге оставались лишь Коляна и Айнана. Обе с нескрываемым интересом следили за действиями Тангетана. Першин громко произносил слова, отчётливо выделяя их на слоги: Со-вет, Ленин Петроград. Сначала Коляна смотрела на него непонимающим взглядом, пока не догадалась, что Першин приглашает ее вместе сказать эти слова. Этот молодой тангетан со светлыми волосами так старался, что Коляна пожалела его отзывчивым женским сердцем и в полголоса замурлыкала за ним «Совет!» — Ленин, Петроград. — Вот, хорошо! — радостно закричал Першин. «Отлично — Отлично! Слово «хорошо» Першин произносил часто, особенно когда Коля не удавалось ему угодить или сделать что-то такое, чего хотел Тангетан, поэтому она довольно скоро сообразила, что это слово означает «одобрение». В свою очередь, Першин не ожидал, что ему так необычно удастся начать занятие. Уяснив, что Коляна догадалась, что такое хорошо, Першин написал на доске: "ны мелкин хорошо". Два слова, одно чукотское, а другое русское с одинаковым значением. Однако здесь его усилия оказались чётными. И Коляна так и не сообразила, какое написание означает чукотское слово, а какое русское. Но всё же Першин радовался как ребёнок. Он боялся, что плохо ещё зная чукотский язык, без букварей, учебников и методик не справится с обучением местных жителей русской грамоте. Но сейчас, когда он увидел, что здесьний народ, даже женщины весьма способны и любознательны, Его сомнения рассеялись. При этом Першин, как бы впервые и увидел Каляну, разглядел, что она совсем ещё молодая женщина, по-своему привлекательная, с приятным, округлым лицом, с доброй улыбкой.